Третье. Над улу стояла звонкая солнечная погода. День начинался в четыре часа и продолжался чуть не двадцать часов. Темнело в двенадцатом часу ночи. Такой длинный день Краюхин воспринимал как награду ему, как счастье. Сколько можно было за такой день сделать? Краюхин не терял зря ни одной минуты. Он знал, что в Сибири погода переменчива. Сегодня стоит ведра, все сияет и светится, на небе ни не облачка, а завтра она двинется насти, туча обложат горизонт, и дождь заряет на неделю. Недаром говорит, что Сибирь имеет крутой норф. С характером она, тут не бывает середки наполовинку. Тепло так тепло, хоть жарится на солнцепеке, Холод так холод, аж дух захватывает. Краюхин вставал на рассвете, Выпивал кружку крепкого чая с сухарями и уходил по своим маршрутам. Он торопился, спешил, пока природа дарила ему свет солнца. Приняв от Бенедиктина руководство группой, Раюхин изменил направление работы. Всех рабочих, занятых раньше учетом лесов на холмах за болотной тайги, он привел на землеройные работы. Речка Кривая вполне оправдывала свое наименование. Она петляла, кидалась с стороны в сторону, пересекала болота, гривы, опоясывала горы, вгрызала своих бока, сдирала с них лисисто-травной покров. Краюхин поручил рабочим идти вдоль речки, пробивать один шур с другим. Кое-где встречались обвалы, рабочие углубляли их. Если б Краюхин обладал такой силой, то взял бы он в руки великанью лопату и все, все, что скрывали за глубины земли, соскреб бы напрочь, чтобы окинуть взором все потаенные места. Должен же быть где-то выход коренных пород, — продолжал твердить Краюхин. Пока рабочие производили обнажение, Краюхин был занят своим делом, который сделать из-за него никто не мог. Он начал эту работающую весной вскоре после заболученного выстрела в осиннике. Прочертив на карте четыре линии, расходящиеся от стана веером, Краюхин принялся прокладывать их по земле. Он уходил от стана километров на пятнадцать, стараясь не сворачивать даже в тех случаях, когда на пути встречались заросли мелкого ельника, буераки или качкарника. Делал он это для того, чтобы тщательнее обследовать местность и убедиться в точности карты. Краюхин умел хорошо читать небо. По солнцу, звездам и луне он ориентировался почти с такой же точностью, как по компасу. Это ему помогло сейчас. Его условные линии были прямые, как стрелы. В течение пяти дней он исходил всю заволотную тайгу из конца в конец. Разбил ее на квадраты, обозначив различными приметными деревьями или речками. Захваченный темнотой он... Дважды ночевал у костра. Не желая оставлять рабочих на шурфах без присмотра, он появлялся у них только ранним утром. С Бенедиктином Краюхин встречаться избегал, правда, тот сам старался не податься ему на глаза. Товарищ начальник группы, позвольте доложить. Я продолжаю геоморфологические обследования хребтов за болотной таги согласно программе. У вас возражений не имеется? Бенедиктин чуть не с полуночи до рассвета, ждал Краюхина у его палатки, чтобы сказать это. — Пожалуйста, продолжайте. Таково было указание начальника экспедиции. — Спокойно, — ответил Краюхин. Но этот мимолетный разговор сильно взволновал его. За день Краюхин несколько раз вспоминал почтительный, подобострастный тон, каким произнес эти слова Бенедиктин, умильное выражение его припухшего лица. Осматривая в одном месте причудливое сплетение сросшихся сосен, их уродливый изгиб над ручьем, Краюхин подумал, каких только деревьев не встретишь в И Тут же его мысли принеслись к людям. А люди? И они не одинаковы. Каков, например, Бенедиктин. Едва почуяв мою власть, он готов подчиняться, но если представится случай, он первый подаст голос против. На второй день Краюхин. Встретил Бенедиктина в тайге, Дрик Его сопровождал рабочий, так один он ходить опасался. Удивительно, как могли сойти с нашей пути. И что он тут делает, неужели он закончил всю работу на холмах по кривой речке? Удивленно раздумал Краюхин. Он и предположить не мог, что Бенедиктин появился в глубине тайги не зря. Услышав от рабочих, что Краюхин разыскивает очаги магнитной аномалии, Бенедикт решил попытать счастье. — Пусть он не думает, что открытие магнитной аномалии за болотной тайге будет принадлежать ему одному. — Я тоже здесь не зря кормлю комаров собственной кровью. Мы еще потягаемся, — думал Бенедикт. Воспаряясь до небес в своих честолюбивых замыслах, Бенедикт уж видел свои портреты в газетах с громкой подписью «Исследователь заболотной болотной тайги Григорий Владимирович Бенедиктин. Им установлена магнитная аномалия». Иногда какой-то трезвый голос прерывал полет его безудержной фантазии, и он соглашался на более скромную роль. Магнитная аномалия установлена совместно с инженером Краюхиным. Пусть будет на худой конец так. Не с ним детей не крестить, а все-таки мой авторитет пойдет в гору, и сертация двинется, как по маслу, размышлял Бенедиктин. Так они, Краюхин и Бенедиктин, жили под одним улу небом, которое для одного было самым желанным, родным и ласковым, а для другого — чужим и ненавистным. В тот день, когда Краюхин решил выйти в тайгу для проверки компаса, рассвет был медленный, тягучий, солнце стомительно долго прорвало сквозь клубы тумана, стоявшего над тайгой. Потом поползли облака, и солнце то скрывалось за ними, то выглядывало, одаряя улу-юлье потоками яркого света и тепла. Только бы на ненасть не повернула. Осложнит мне все дело, — опасался Краюхин. Но приметы не сулили ненастью. С вечера выпала такая обильная роса, что трава стала мокрой, как после дождя. Несмотря на сумрачный рассвет, птицы пели так заливистые звонко, что... Это предвещало тоже хороший день. По макушкам деревьев пробегал ветерок, раскачивал их, освежая застоявшиеся таежные запахи. Это хорошо, что зноя не будет. Легче идти. Осматривая небо, думал Краюхин. Он так привык к преодолению трудностей, что, когда становилось чуть полегче, радовался этому как доброму предзнаменованию. — Может быть, успею по двум маршрутам пройти? — рассчитывал он. Краюхин отошел уже от ста метров на пятьдесят, когда вдруг услышал голос откуда-то сверху. — Товарищ начальник группы, позволь спросить вас об одном деле. Это говорил Бенедиктин, высунувшись из своего короба. Краюхин остановился. Возвращаться ему не хотелось, он громче обычного сказал. — Что у вас, товарищ Бенедиктин? — Вы, говорят, на контрольные маршруты пошли? — Да, пошел. — А я ведь тоже этой работой по выявлению магнетизма занимаюсь. Краюхин сделал несколько шагов назад, чтобы лучше слышать, что скажет Бенедиктин. — Я пытаюсь совместить собственные геоморфологические наблюдения с... Бенедиктин замялся, подыскивая точные слова. А вы что, уже так освоили местность, что можете контролировать компас? — спросил Краюхин, не скрывая недоверия. — В известной, конечно, мере, но уж не новичок, скромно, — ответил Бенедиктин. — Ну что ж, попробуйте. Ошибки компаса случались здесь у многих охотников. Это факт. Краюхин не мог больше задерживаться, его влекло в тайгу. Он зашагал дальше, но хорошо расслышал то, что ему... Крикнул в вдогонку Бенедиктин. Буду стараться, товарищ начальник группы. Краюхин оглянулся. Если бы бенедиктин мог в этом не видеть глаза Краюхина, ну что это за отвратительная манера чиновиличане, как гадко, говорил во взгляд. Но вскоре Краюхин забыл и думать о Бенедиктине. На линии, по которой он двигался, начались его памятные вехи. Он вынул из полевой сумки карту с планшетом, компас, тетрадь и начал наблюдение. Он то и дело останавливался и, положив компас то себе на ладонь, то на пенек, подолгу всматривался в показания стрелки. В течение дня он проделывал эту однообразную работу много раз и выполнял ее с удовольствием. он хотел сейчас только одного, чтобы этот круглый умный предмет под стеклянной крышкой увел его совсем-совсем не туда, куда могла привести его условная тропа. Но компас не хотел ошибаться, вел его строго по карте. Стрелка компаса, как ни встряхивала ее Краюхин, не металась, не дрожала, она спокойно скользила под сверблату и замирала на одном и том же месте. Показания ее опять-таки совпадали с картой. К концу первого маршрута Краюхин пришел так точно, что сам подивился. Можно было подумать, что он шел не по условной линии, а по тропе, проложенной с помощью приборов. Нет, на магнитную аномалию тут не было даже и намека. Прошло уже немало дней, как он покинул раскопки у Тунгусского холма. Вероятно, Софья ждет его. Возможно, там есть уж какие-нибудь важные новости. Но возвращаться туда, не сделав до конца своей работы, Краюфина не хотелось. Уж пусть лучше подождет Соня. Если удалось наткнуться на новые данные, то день-два не решат вопроса. А если ничего нет, пусто тем более моего присутствия не требуется, — думал он. Правда, в тайне какой-то червячок сомнение точил его. Соня, вероятно, скучает. Ведь не раньше этих разнесчастных раскопок она сюда приехала. Ради тебя, только ради тебя она оказалась здесь. Не будь тебя, она могла бы сидеть в своем архиве или вести поиски в самом городе. Иди, иди к ней, побудь возле нее, порадуй ее. Этот червячок сомнения минутами так начинал точить его душу, что он был готов бросить все дела и скорее бежать к Тункускому холму. Но, поразмыслив, он откладывал все на следующий день. Ладно, ладно, сегодня пробуду здесь, а завтра виднее будет. Соня, ну что ж, если поскучает. Она ведь знала, что я возле нее сидеть не буду, у меня нет для этого времени. Я должен ходить, ходить по тайге, геолог как волка кормит ноги. Начав мысленно оправдывать себя перед Софией, он обычно приходил все к тому же выводу, подожду, сегодня кое-что сделаю, а завтра оно ну, видно будет.